еще ничего не решает В Чехословакии ГДР еще совсем недавно имелось несколько партий, но социализм до последнего времени там был казарменным, брежневско-сталинский вариант со своими деталями. Сейчас он рухнул там, но многопартийность тут ни при чем. В Северной Корее, кстати, тоже много партий. Так что до многопартийности настоящей, цивилизованной, нам еще надо расти, расти. и расти. еще одно замечание. Пока у нас нет много партийности, но ведь это иллюзия, что у нас одна партия, единая и непобедимая. На самом деле, если у нас в одной КПСС состоят Юрий Афанасьев и Виктор Афанасьев, и Ельцин и Легачев, депутат самсонов и депутат Власов, полные антиподы и по позициям, и по поступкам, значит мы уже совсем запутались в понятиях и забыли вообще, что такое партия. И поэтому я предлагаю срочно принять закон о партии, в котором закрепить положение о том, что партия является частью общества, а не государства, а также то, что граждане свободны объединяться в общественной организации и партии есть еще один важный аспект – взаимоотношение с церковью. Мне кажется, Сталину удалось создать единственное в мире государство, которое подчинило и поставило на колени даже церковь. С большим трудом и только сейчас церковь начала приходить в себя после жесточайших ударов, наносимых по ней многие десятилетия. Факты недавнего прошлого, которых мы читаем в сегодняшней прессе, например, как церковнослужители докладывали о своих прихожанах в партийные органы и КГБ, или ситуация с отказом уже в наши дни регистрации греко-католиков, говорит не о падении церкви, а о том, что когда общество больно, у него нездоровы все члены. Сегодня церковь начала выздоравливать я уверен, наступит момент, когда церковь придет на помощь обществу со своими вечными общечеловеческими ценностями. Потому что в словах «не убей», «возлюби ближнего своего» — нравственные принципы, которые помогут нам выстоять в самой критической ситуации. Принцип свободы совести закреплен в нашей Конституции. Как он реализуется на деле, мы все отлично знаем. И эта статья в Конституции будет оставаться фикцией до тех пор, пока не будут реализованы экономические и политические реформы в стране. Пока главной ценностью общества не станет человек. Пока же у нас все наоборот. Главная ценность нашей партийно-бюрократической системы – государство. Ему мы и служим. Я надеюсь, во всяком случае, я делаю и буду делать все для того, чтобы до конца этой службы остались считанные месяцы, недели, дни. ОКГБ, армии и МВД. Тут, конечно, почти все ясно. Эти бравые организации всегда были оплотом государственности. При тоталитарных системах их роль и мощь возрастают во много раз. Ни один из этих органов не задел ветер перемен, даже наоборот, совершенно неожиданно для всех, Председатель КГБ Крючков, вдруг перепрыгнув ступень кандидата, сразу же был введен состав Политбюро. Это продолжение старой традиции сращивания партийной верхушки с органами безопасности, конечно же, шокировало всех. Все-таки во времена перестройки и властности, хотя бы и чувства такта и здравого смысла, Горбачеву не стоило превращать один из госкомитетов Самый главный комитет. Но нет, жажда власти и страх ее потерять важнее любой логики и любого здравого смысла. КГБ должен быть на страже партийных интересов, пусть Крючков будет рядом под боком. Я представляю, какая жестокая и тяжелая борьба будет идти за будущее армии и КГБ. Еще раз повторюсь. К реформе этих важнейших структур государства мы даже не подступили, потому что еще силенок мало. Как-то почти бессознательное при слове «армия» или «КГБ» помимо воли хочется встать по стойке смирно.